Прокрымский сервис Банки, налоги, дороги, осага автосервис, общепит Банки Совсем недавно в Крым пришёл Сбербанк. Пока только несколько офисов в самых больших городах. Надеемся, что это не просто пиар-ход, чтобы улучшить репутацию. И скоро Сбербанк будет в каждом населённом пункте. А 8 лет назад, когда мы купили дом в Старом Крыму, На полуострове было всего два серьёзных российских банка – Банк Россия и РНКБ. Если не брать в расчёт Сбербанк, который пока только обозначил своё присутствие, то ситуация не изменилась. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что выбор банковских услуг невелик. И не особо по этому поводу расстраиваемся. Главное, что главный крымский банк РНКБ – Обслуживает все банковские карты, выпущенные на территории России. То есть нет никаких проблем, чтобы оплатить карты обед в кафе или покупку в магазине. Наличные легко снять в банкомате РНКБ, при этом банк не берет за это комиссионных. В нашем Старом Крыму имеется одно отделение РНКБ и 5 или 6 банкоматов этого банка, плюс один банкомат Банка России. Налоги. Тут, как везде в России. Сообщения о начисленных налогах приходят на электронную почту, а также в госуслуги. Оплачиваем онлайн. Самые большие начисления приходятся на автомобиль. У нас Mitsubishi Outlander. 167 лошадиных сил. При мощности двигателя более 100 лошадиных сил. Пенсионерских льгот нет. Платим полный налог. В 2023 году это составило 5010 рублей. На прочие имущество облагаемое налогом, у нас льготы. За дом мы вообще ничего не платим. Дом у нас небольшой, всего 70 квадратных метров. Земли у нас 8 соток. Из них 6 соток налогом не облагаются. А за 2 сотки мы платим небольшой налог. За 2023 год всего 60 рублей. Дороги. Сейчас, по сравнению с тем, что было, когда мы приехали в Крым, можно сказать, небо и земля. Сто лет назад Остап Бендер предлагал ударить автопробегом по бездорожью разгильдяйству. Вот это самое бездорожье, а также и разгильдяйство, встретило нас в Крыму. Собираясь сюда на ПМЖ, мы об этом уже знали, поэтому рассудили, что нам жизненно необходимо поменять свой седан на внедорожник. Но сегодня уже можно производить обратный обмен. Дороги отличные. Автотрасса Таврида, что идёт от Керчи до Севастополя, это вообще космос. Когда её открывали, глава Крыма Сергей Аксёнов поставил на приборную панель автомобиля стаканчик кофе и проехал десяток километров, не расплескав ни капли. Мы потом попробовали повторить этот фокус, и он нам легко удался». На Тавриде достаточное количество мест отдыха с туалетами, а также построены современные АЗС с магазинами и кафе. В отличие от дорог республиканского значения, дороги в городах и селах долгое время оставались бездорожьем. Но пару лет назад ситуация начала меняться. За это время даже в нашем скромном городке, где редко бывают туристы, почти половину дорог привели в порядок. И это не просто ямочный ремонт. Нет. Везде положили новый асфальт. И работы продолжаются. Медкомиссия. Анатолий. В Крыму у меня истёк срок действия водительских прав. Пришла пора получать новые. Десять лет назад я делал это в Петербурге. Медкомиссию проходил в каком-то частном кабинете. Думал, что отдам тысячу рублей. Такой там был тариф и мне за пять минут напишут, что я годен. Предыдущую комиссию я именно так проходил. Однако меня заставили приседать, вставать на носочки, читать буквы с таблицы, отгадывать цифры на цветных картинках и тыкать в нос пальцем с закрытыми глазами. Ещё и давление измерили, а потом послали в психо где мне задавали какие-то дурацкие вопросы и с ухмылкой заглядывали в глаза». Так что я даже начал сомневаться в своем психическом здоровье и на всякий случай приосанился, чтобы выглядеть молодцевато и слегка простовато. Стал узнавать, каким образом эта процедура проводится в Старом Крыму. Оказалось, что медкомиссию тут проходят в местной поликлинике. Поликлиника государственная, но услуга платная. Я оплатил в кассе 1241 рубль. Выдали бегунок и послали к терапевту, невропатологу-окулисту. Везде прошел без очереди. Быстро, без проблем. Отдельно заплатил за прием у психиатра и нарколога. 265 рублей. Хорошо, что он у нас есть. В одном кабинете в одном лице. Так что на этот раз не пришлось ехать куда-то в специализированное учреждение. Получилось очень быстро, я даже не ожидал. Поликлинику пришёл в 10.25, а вышел со справкой в 11.30, то есть всего один час и ещё пять минут, а денег всего заплатил 1506 рублей. ОСАГО. Анатолий. В Крыму пока ещё много чего работает криво. Что-то выправляется и налаживается, но кое-что остаётся кривым. Вот и с ОСАГО тут не всё просто. Надо сказать, что со страховыми компаниями в Крыму совсем плохо. Ни один серьезный страховщик сюда пока еще не зашел. Наверное, боятся санкции. Хотя от чего бояться, хуже уже не будет. В нашем небольшом городке Старый Крым полис ОСАГО можно оформить либо в автосервисе, где одновременно могут провести техосмотр, либо в магазине автозапчастей, либо участника». Во всех случаях они выступают как посредники каких-то сомнительных, на мой взгляд, страховых компаний. Но, как говорил кто-то из классиков, в отсутствие барышни сойдет и горничная. Свой первый крымский полис ОСАГО я оформил в 2017 году в такой частной лавочке за 3000 рублей. Через год пришел туда же, но теперь мне озвучили цифру в 6000 рублей. Тут я слегка озадачился. Ну да, машина у меня большая, мощная, лошадей под капотом больше, чем 150. Но, тем не менее, если год назад за эту же машинку при моей безаварийной езде я платил 3000 то с чего бы вдруг сейчас надо отваливать вдвое больше? Вернулся домой. Сел за компьютер, стал искать. Могу ли я в Крыму оформить полис онлайн? Оказалось, что да. Правда, компаний, у которых есть такая опция, для Крыма совсем немного. Но зато это серьезные, глобальные российские страховые компании. И вот на сайте одной из них я за полчаса ввел все свои данные, потом сделал, не вставая с места, онлайн-оплату с банковской карточки и получил форму для печати своего годового полиса ОСАГО. Сумма которую мне это обошлось, составило 2767 рублей и 30 копеек. Но уже начиная с 2019 года, как я ни старался, но так и не смог самостоятельно оформить полис. Ни один серьезный страховщик не хочет работать с Крымом. Теоретически с 2022 года все страховые компании обязаны работать на всей территории России. Логично же? Если крупные игроки раньше обходили Крым, потому что боялись попасть под санкции, то теперь-то что терять? Теперь вся страна под санкциями. Ну и вот я, вооружившись логикой, сделал очередную попытку оформить ОСАГО, не выходя из дома. Нигде мне не сказали «Извини, дорогой, мы не будем тебя страховать, потому что ты из Крыма». У всех уважительные причины например, не могут найти меня в базе РСА. Или говорят, вы неправильно ввели данные, поправьте. Я их 10 раз правил, а ответ тот же. Или такой. Мы отправили вашу анкету в 17 страховых компаний, но ответ от них не получен. Такое, в общем, развлечение. Тут же еще в чем засада. Сначала надо заполнить полную анкету, включая все данные на автомобиль, СТС, водительское удостоверение, паспорт, регистрацию. А только потом тебе ответят, что ты зря старался. Словом, каждый год те же грабли. Теряю полдня, пытаясь достучаться, но в итоге каждый раз сдаюсь. Снова иду к посредникам. У них все получается легко и быстро, но за отдельную плату. Плюс 1000 рублей к стоимости страхового полиса. К тому же страховые компании, которым уходили мои деньги, были несерьезными. Компании-однодневки. Собрали деньги с доверчивых простаков, которым некуда деваться. И ага. Помните, песня такая была из популярного советского фильма про гражданскую войну? «Вот пуля пролетела, и ага». А тут такие слова. «Вот деньги пролетели, и ага». не знаю. Удалось ли кому-то получить страховое возмещение с этих компаний? Все они в течение года закрывались. Хорошо, что я в аварии не попадал, я аккуратно езжу. Последний полис ОСАГО, оформленный в августе 2023 года, обошелся мне всего в 2249 рублей, плюс еще 1500 рублей посреднику. Одно радует. На этот раз у меня полис вполне солидной компании, которая существует с 1995 года. Автосервис. Средний уровень автоуслуг низкий. Понемногу растет и подтягивается, но процесс растянется надолго. Здесь дело в том, что до 2014 года большинство легковых автомобилей, которыми владели жители Крыма, были советской марки. Увидеть на дорогах древние копейки и четверки легче легкого. А вот иномарок было мало. Поэтому и сервис был в основном заточен на «Жигули» и «Лады». После 2014 года количество иномарок резко увеличилось. Но в связи с санкциями новых автосервисов не появилось. Анатолий. «Я ленивый автолюбитель. Последние 20 лет открываю капот только в том случае, когда в умывательном бачке заканчивается вода». Всё остальное в автосервисе. Приехал на плановое техобслуживание через 15 тысяч километров, отдал машину мастеру, заплатил по счёту и никакой головной боли до следующего ТО. Так это было до приезда в Крым. А тут подошло время очередного техобслуживания, и я начал искать, где тут есть фирменный сервис «Митсубиси». Нашёл всего три. Ближайший в соседней Феодосии, далее в Симферополе, до которого мне ехать 90 километров, и еще один в Севастополе, совсем не ближний свет, 170 километров от дома. Стал звонить и интересоваться стоимостью стандартных работ по техобслуживанию с пробегом 30 тысяч километров. Оказалось, что во всех сервисах разные цены. Дороже всего в Феодосии — а дешевле в Севастополе. Мне это странным показалось. Как это, одна фирма, а прайсы разные. Выходит, от фирмы только название осталось. А в таком случае не стоит надеяться, что всё сделают хорошо и правильно. И тут я вспомнил, что арендатор, который жил в нашем доме, занимается авторемонтом. Сначала прямо во дворе это делал, а потом дела пошли хорошо, открыл автосервис. Спросил у него насчет моего автомобиля, он ответил, нет проблем. Ну и вот, все восемь лет езжу к нему. Приезжаю раз в год на замену масла и фильтров. Заодно мою машину осматривают и рекомендуют что-то заменить. Потом заказывают в Симферополе запчасти, и когда они приходят, я оставлю машину на ремонт. По деньгам выходит вдвое-втрое меньше, чем было бы в дилерском сервисе. Ну и пока еще не было случая, чтобы машина вдруг не завелась или сломалась в дороге. Так что если говорить о моих личных отношениях с крымским автосервисом, то тут я доволен на все 100%. Общепит. С общественным питанием в Крыму все замечательно. Ну а как иначе? Курортная зона же... Огромное количество кафе, столовых, всяких маленьких забегаловок и придорожных заведений, где жарят и пекут пирожки, чебуреки, янтыки, самсу, шаурму и прочие закуски. Держат такие заведения в основном крымские татары. Готовить они умеют. Готовят хорошо и вкусно. А поскольку отдыхать в Крым приезжает много людей небогатых, то и до сих пор не трудно найти места, где можно пообедать за 200-250 рублей. Но ну о крымской кухне придется посвятить отдельную главу. Она того стоит.